Трудно сказать, проболтался ли кому-то командир или просто кто-то услышал их разговор. Но очень быстро слава о таинственных процессах, идущих в организме боцмана с эсминцем уверенной, облетела весь севастопольский рейд. И на корабль началось паломничество. Одни заглядывали просто поглазеть, другие же под страшным секретом пытались выведать «Нельзя ли как-нибудь заразиться чудесным грибком?» Василий Иванович отмалчивался, прящи усмешку под моржовыми усами, и лишь иногда открывал рот, чтобы покрыть особо назойливого просителя в Бога, душу и Богородицу, но этим только разжигал извечное флотское любопытство. Сам Цакарадзе видел всплеск интереса к своему босману и невольно стал к нему приглядываться повнимательней, и отметил, что Василий Иванович действительно всегда не трезв. Но при этом командир ни разу не мог уследить, когда тот выпивал. Боцман был на виду, под рукой, при деле, в любое время суток. Ел вместе со всеми в кубрике, а где пил, непонятно. Глубоко разведывать тайну боцманского пьянства капитан третьего ранга не стал. Не досуг было. К тому же нетрезвое состояние Босмана никак не сказывалось на безупречном облике его корабля. Но однажды, наслушавшись рассказов о странных свойствах Василия Ивановича, в Цикарадзе пришел его закадычный друг и вечный насмешник, командир эсминца спокойный капитан-лейтенант Деревянка. Находясь в Цикарадзе в состоянии искренней дружбы, он все-таки слегка тому завидовал. И более высокому званию и признан образцовым образцовому состоянию корабля. Теперь известие о чудо босмане пробудило в душе капитана-лейтенанта недоверие, замешанное на той же легкой зависти, и он решил развеять миф, заодно в очередной раз посмеявшись над доверчивым Цикарадзе. Явился он под вечер в субботу. Офицеры поболтали о том о сем, и, наконец, взглянув с хитрой малороссийской усмешкой, деревянка свернул разговор на Боцмана поинтересовавшись, как тому удается быть все время полупьяным. Цикарадзе слово в слово пересказал историю про грибок. — Да не верю я! — с вкратчивой мягкостью отмахнулся деревянка. — такие грибок! Брехня все это гия! Не верю! — Так спроси у него самого! — ответил Цикарадзе и крикнул виставому. Вот командиру! — Через пять секунд Василий Иванович перешагивал коминг с командирской каюты. «Вызывал, Григорий Григорьевич!» – спросил он, привычно вдохнув уютным спиртовым духом. И тут же спохватился, увидев постороннего офицера, вытянулся во фронт, скинул ладонь к козырьку и заревел уставным басом. «Товарищ капитан Таранга! Главный корабельный старшина! отставить, отстать, Василий Иванович!» – замахал руками оглушенный цикоразы. Заходи, присядь. Вот тут, Афанасий Петрович, видишь, не верить, что у тебя в желудок этот самый, как он? Грибок, подсказал боцман. Ну да, грибок, расскажи вот ему. Прошу рассказывать, усмехнулся деревянка. Все одно не поверю. А зря, товарищ, капитан лейтенант, покачал головой боцман. Звание деревянка он произнес раздельно и четко, подчеркивая его явную недостаточность тогда как ранг своего обожаемого командира просто проглотил, в душе мечтая о скором повышении Цикарадзе. «Зря», — повторил он, — «научно подтвержденный хвакт». «Если бы...» Боцман значительно понизил голос и поднял палец искоса глядя на висящий на столом портрет Сталина. «Если бы не предвоенное время, меня сейчас бы академики в амбулаторию положили». Исследовали по полному ранжиру и так далее в тридцать три света и в мутный глаз. Мировая известность уверенному бы пришла. «Да уж, мировая!» — продолжал смеяться деревянка. «А я не верю. Ни в какие грибки. Не верю. И все. Не веришь?» «Меня не уважаешь!» — от волнения сбиваясь на грузинский акцент, цикоразы вскочил... Едва не стукнулся макушкой в низкий подволок. «Совсем не уважаешь!» «Да уважаю я тебя! Успокойся, Гия!» схватил его за руку деревенка. «И верю тебе! И Василию Ивановичу верю! А вот в грибок ваш увольте! Не верю!» «А я докажу!» продолжал горячиться Цикарадзе. Признаться честно, он и сам не сильно верил в росказни Боцмана насчет загадочного грибка, но недоверие друга возмутило, и он закусил у дела. «Докажу!» Да, кажешь, наклонил голову деревенка. Спорим. Спорим, крикнул Цикарадза. Заключим этот самый, как буржи вряд. Пари, пари вот. Согласен. Капитан-лейтенант хитро сощурился. А на что спорим? На что, на что? Цикарадза метнулся взглядом по своей строгой каюте, словно пытаясь отыскать в ней самый ценный предмет. Да хоть на что угодно боцмана деревянка молчали глядя на нешуточно разошедшегося командира уверенного да хоть на это не найдя ничего вокруг цикара засунул руку во внутренний карман кителя и извлек самое ценное и самое святое что имел предмет своей гордости и завистливого восхищения всех прочих командиров золотые часы часы эти были поистине знатные с множеством маленьких циферблатов, секундомером и хронометром, а главное, с гравировкой под крышкой. Командиру эскадрильного миноносца уверенный, капитану третьего ранга Григорию Григорьевичу Цикарадзе от командования Черноморского флота за отличные показатели на боевых стрельбах эскадры. Боцман охнув, снял мишманку, и вытер рукавом тельняшки миг вспотевшую лысину. «Да ну! Брось, Гия!» Испугавшись своего же предложения, воскликнул капитан-лейтенант. «Пошутили и будет!» Но за обычно простодушный, как ребенок, в решительные минуты был непоколебим. «Не это по нас! Ты шутишь, я не шучу!» отрезал он, вероятно, уже плохо представляющий, что из всего этого может выйти. «Ты мне не веришь? Василию Ивановичу не веришь? Так вот будешь вынужден поверить!» И решительно положил часы на стол. «Ну...» — протянул деревянкой, видя, что отступления не привидится. «У меня-то таких нема. Ящик самолучшей горилки против твоих часов. Пойдет?» «Пойдет!» «Все пойдет!» — согласился Сакараза, «Потому что все равно я выиграю!» Боцман похолодел, поняв, что судьба командирской реликвии повисла на волоске. Условия пари были выработаны тут же и оказались предельно жесткими. Завтра на рассвете Боцману предстояло отправиться на отдаленную причальную бочку, имея с собой лишь запас пресной воды От сухого пайка он отказался на отрез, заявив, что начал обрастать жиром, и ему будет не вред похудеть под солнышком. На этой бочке Василий Иванович проведет весь день в полной изоляции от внешнего мира, что будет контролироваться наблюдателями с корабля противной стороны. Результат подведется вечером, когда шлюпка снимет его с бочки и доставит обратно на уверенный. В случае, если Босман окажется трезвым, точнее не более пьяным, чем был утром, Париж считается проигранным и бесценные часы переходят к деревянка. В случае же, если Босман вернется пьяным Впрочем, в такой исход операции, кажется, не верил уже и сам Цикарадзе.